В июне 1755 года на смену английскому послу Гюю Диккенсу в Петербург приехал Генбюри Уильямс, служивший прежде при польско-саксонском дворе. Англия рассчитывала в случае ее разрыва с Францией на содействие русской армии, для чего надобно было обновить договор с Россией, подписанный еще в 1747 году. На этом периоде жизни Екатерины надо остановиться подробнее, потому что он сыграл очень важную роль в её судьбе. Великая княгиня выполнила свою главную задачу, дала России наследника. После этого она отошла на второй план. Надзор за ней великим князем был снят. Екатерина всё равно была стеснена в своих поступках, но это была уже дань этикету, а не полицейской слежки Елизавета старела, болела, а Екатерина постепенно набирала силу. Так возник молодой двор, явление уникальное, он существовал параллельно двору императрицы 6 лет и был для Екатерины трамплином в будущее. Английский посол ничего не добился от Елизаветы, политика её интересовала постольку-поскольку. У Бестужева были свои виды. Вот тогда-то Уильямс и обратил внимание на молодой двор и главную персону этого двора — Екатерину. Дипломат знал во всех подробностях увлечение Екатерины Чернышевым и Сергеем Салтыковым и решил использовать эту слабость великой княгини в своих целях. В свете Уильямса находился молодой польский граф Станислав Понятовский. Звание его «кавалер посольства» не предполагало какой-либо политической работы. Задача кавалеров была придать значимость и блеск английскому посольству. С последней задачей Понятовский справился отлично. Он был хорош с собой в свои 22 года, успел попутешествовать и посмотреть мир. Светскую выучку проходил в Париже. Он был хорошо по тому времени образован, при этом изящен, доброжелателен и скромен. Романтически героинными словами. Отец его начал карьеру в армии, примкнул к Карлу XII и воевал против Петра. Но всё кончилось с Полтавской битвой. Правда, и дальнейшая карьера отца Понятовского была успешной. Он получил чин генерала, со временем стал старостой Кракова и очень выгодно женился. Взяв жену из рода Чарторыйских, он сразу попал в число наиболее уважаемых семей Польши. Михаила Чарторыйский был канцлером Речи Посполитой. Что бы делали многочисленные быты бытописатели Екатерины, не ведя на дневников и не напишив в своё время записок? Из них мы знаем, что впервые Екатерина увидела молодого человека на балу в Орониенбауме, где праздновали Петров день. Туда же были приглашены иностранные послы. Как известно, многие политические вопросы у нас решаются в бане. Так в XVIII веке для этих целей использовали балы и маскарады. За ужином соседом Екатерины был Уильямс. Английский посланник был умен, остроумен и образован. В лице молодой великой княгини он нашёл великолепную собеседницу. Граф Понятовский не принимал участия в разговоре, но зато танцевал он отлично, чем и привлёк внимание Екатерины. Глядя, как легко он скользит в Минуэте, она посетовала, да трудно представить, что отец такого милого молодого человека принёс столько зла России и Петру Первому. Уильямс деликатно заметил, что это было очень давно, а молодой человек заслуживает её внимания. Черторыйские составляют в Польше русскую партию, и дядя Станислава Понятовского поручил ему своего племянника, чтобы он, Уильямс, воспитал его в лучших чувствах к России и сделал из него дипломата. Екатерина. Я ответила ему, что вообще считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств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 Понятовский тоже оставил записки, в них он охарактеризовал Екатерину в очень пылких выражениях. Ей было 25 лет, она только что оправилась от своих первых родов и была в той паре красоты, которая называется «расцветом каждой женщины», наделенной ею. Брюнетка, она была ослепительной и белизны, брови у нее были черные и очень длинные, нос греческий. Удивительные красоты руки и ноги, тонкая талия, рост, скорее, высокий, походка чрезвычайно лёгкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех такой же весёлый, как и характер, позволявший ей с одинаковой лёгкостью переходить от самых шаловливых игр к таблице цифр, не пугавших её своим содержанием. Добавлю несколько слов о внешности Екатерины. Потом в повествовании просто не будет для этого места. Для женщины и императрицы красота — важный козырь на руках. Для понятовского Екатерина — романтическая героиня, красавица и умница. Ему вторит английский дипломат Бекингем. Правда, он более умерен. Черты её лица далеко не так тонки, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой. Но прекрасный цвет лица, красивые и умные глаза, приятно очерченный рот — и прекрасные каштановые волосы создают в общем такую наружность, которую очень немного лет назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно. А вот француз Фавье, уж он-то разбирался в женщинах, пишет. Никак нельзя сказать, что красота её ослепительна. Довольно длинная, тонкая, но гибкая талия. Осанка благородная, но поступь жеманная, не грациозная. Узкая грудь. Лицо длинное, особенно подбородок. Постоянная улыбка на устах, но рот плоский и вдавленный Нос несколько сгорбленный. Небольшие глаза, но взгляд живой, приятный. На лице видны следы оспы. Она скорее красива, чем дурна. Но увлечься ей нельзя. А Понятовский не просто увлёкся. Он влюбился. Он был влюблён, но очень трусил. Уильямс слегка подтолкнул его, и первый шаг был сделан. Роман развивался бурно, но не о нём здесь речь. Положение в Европе было сложным. Назревала война, и Понятовский был вынужден уехать из России. К этому времени у Екатерины и английского дипломата сложились хорошие доверительные отношения. Словом, он стал посредником в переписке Екатерины и влюблённого поляка. Вначале Екатерина писала письма возлюбленному, а потом как-то, само собой, возникла переписка с самим Вильямсом. Переписка активнейшая. Уже семилетняя война началась. Елизавета 1 сентября 1756 года подписала об этом указ, а здесь за 4 месяца с сентября по декабрь 1756 года 150 писем, причём каждое не менее 10 страниц. Это вам не интернет, где 5 строчек и всё ясно? В XVIII веке к почте относились очень серьёзно. По приезде в Россию Уильяма он нашёл с Бестужевым общий язык, и через три месяца ему удалось возобновить конвенцию от 1747 года о союзе России и Англии. Бестужев пошёл на это, чтобы сдержать агрессора, Пруссию. Фридрих II захватчик, Наполеон XVIII века, Гидра, как называла его Елизавета, И вдруг в Петербурге узнают, что 5 января 1756 года Англия заключает союзный договор с Фридрихом. У Англии и Франции шла война в Америке, и Англии нужен был сильный союзник против Франции. Это было ударом для Бестужева. Для Уильямса это был крах. Любым способом Уильямс, как говорят теперь, должен был повысить свои акции. И своими письмами Екатерина... Помогла ему в этом? Эта переписка — загадка и подарок истории. Уильямс рано ушёл из жизни, все его бумаги перешли к родственникам. Со временем нашёлся умный наследник, который понял цену этой переписки и опубликовал её. Переписка поступила в Государственный архив Александра II в 1864 году и стала секретной. Есть в этой переписке некоторая странность. Оба адресата — мужчины, но по прочтении скоро обнаруживается, что один из корреспондентов, вне всякого сомнения, женщина, при этом особо очень высокого ранга. И никаких фамилий, только клички. Местодействия тоже скрываются под вымышленными названиями. Например, царское село называется Нимфенбург. Письма английского дипломата — подлинные. Письма Екатерины в копиях — Екатерина неоднократно писала, чтобы её письма были ей возвращены. Уильямс аккуратно это делал, но, как истинный дипломат, не мог побороть искушение сохранить тексты. Он снимал копии. Правда, от этой переписки сохранилось четыре незначительных письма и самой великой княгине. Екатерина хранила свои письма, но в 1758 году перед арестом Бестужева и смертельной опасностью, которая нависла над её головой, сожгла свои послания к Уильямсу вместе с другими бумагами. Ну и что скажете вы, переписывались два человека. Но один был представителем фактически враждебной нам державы, а вторая — супругой наследника трона. Вначале писали об отсутствующем друге, а потом незаметно переходили на дела русского двора екатерина охотно отвечала на все вопросы какие дипломатические разговоры ведутся какие решения принимаются как группируются военные и политические силы потом екатерина увлеклась поскольку не со всей политикой русского двора она была согласна то позволяла себе критику иногда была слишком откровенна в это время елизавета много болела в письмах екатерины не только нет сочувствия государыня но она позволяет себе Такие замечания. Ох, эта колода! Она просто выводит нас из терпения. Умерла бы поскорей. С давних пор на Руси пересуды о здоровье царствующих особ караются очень жестоко. Хорошо, если ссылка в собственное имение, а не монастырь или Сибирь. Кроме того, в письмах Екатерина подробно, детально, с пунктами намечает план своего поведения в случае смерти Елизаветы и смены власти. Но болезнь императрицы не была тайной для Европы, да и сообщенные Уильямсу тайны имели малый вес. Что такого особенно ценного могла Екатерина узнать у мужа или у сплетниц при дворе? Кроме того, Бестужев явно догадывался об этой переписке и находил способы донести до Екатерины Дезу, как теперь говорят, нужную канцлеру информацию, чтобы она написала об этом Уильямсу. В декабре 1756 года Понятовский вернулся в Петербург уже в качестве польского посла. Любовь его с Екатериной продолжалась, что не мешало Екатерине и дальше переписываться с Уильямсом. Отчаянная женщина. Она, немало не смущаясь, писала Уильямсу, что хочет царствовать. «Погибнуть или царствовать?» Вот её девиз. Но для этого необходимо было устранить мужа. Значит ли это, что она уже в 1756 году задумывалась о возможном заговоре в свою пользу? Вопрос без ответа. Для меня вся эта история не шпионский детектив. Переписка не принесла вреда России, но очень любопытно посмотреть на будущую императрицу с этого угла зрения. Претензий к Уильямсу нет. В дипломатии все средства хороши, такая работа. Но то, что великая княгиня стала пятой колонной, наводит на размышления. Помните эпиграф? Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер. Верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию и так далее. А что для Екатерины счастье? Конечно, корона русская. Что она получила от дружбы с Вильямсом? От переписки? Опыт, советы и деньги. Правда, в 18 веке было в обычае получать субсидии от иностранных государств, но когда эти субсидии получает жена наследника за крайне сомнительные с точки зрения государства действия, это уже другое. В письме от 9 июня Екатерина попросила через Уильямса денег у английского короля и получила займ в 10 тысяч фунтов стерлингов. У великой княгини было много долгов. В мае 1757 года она пишет Уильямсу. устройте если можно, чтобы мне выдали вперёд такую же сумму, какую я получила. И если возможно, чтобы это было в ещё большем секрете, чем в первый раз. Нельзя ли это получить так, чтобы здесь никто не знал, что это для меня, что это для вас?» Этих денег она не получила. Уильямс вскоре был отозван из России. Он уехал в Гамбург. Там у него обнаружились признаки душевной болезни. В 1759 году он закончил жизнь самоубийством. В декабре 1757 года у Екатерины родилась дочь. Её нарекли Анной в честь покойной матери Петра, Анны Петровны, герцогени Голштенской. Рождение девочки праздновали очень широко. На одном из куртагов за ужином Пётр, под подпятие, конечно, позволил себе бестактность, сказав во всеуслышенье, «Боу знает, откуда моя жена берёт свою беременность, Я не слишком-то знаю, мой это ребёнок и должен ли я принимать его на свой счёт. Пётр был очень близок к истине, но Екатерина пишет об этом с обидой. Молва приписывала отцовство Анны Понятовскому. Бедная девочка умерла двух лет от роду.